Сколько машин прошло, и ни одна не берет. «Хм, странно», — заметил я. «Обычно водители любят путешествовать в компании красивых девушек». Она подозрительно на меня покосилась, решив, наверное, что я из породы моторизованных донжуанов. «Места в машинах не было», — пояснила она. Я ни с того ни с сего рассмеялся. Мне вдруг захотелось побыть в таком приятном обществе чуть подольше, чем длится краткий переезд от Копера, куда мы как раз въезжали, до Порто-Рожа. Она на меня удивленно глянула, не поняв, с чего это я так развеселился. «Да вы, кажется, меня неправильно поняли», — сказал я. «Даю слово, у меня в мыслях нет ничего плохого. Я еду от Загреба без остановки и чувствую себя довольно усталым». «Мне бы не помешал короткий передых. Может, выпьем в копере по чашечке кофе?» «Не возражаете?» Она же думала Я чувствовал, что она меня рассматривает и оценивает, хотя я не видел ее лица. Навстречу шло несколько машин, и все свое внимание я должен был сконцентрировать на дороге. Мы подъезжали к перекрестку, где от автострады отделяется коротенькая всего километр длины шоссе ведущая к центру копера не возражаю объявила девушка в последний момент так что мне пришлось резко нажать на тормоз и свернуть вправо ну, как знать подумал я приняла бы эта девушка мое приглашение как бы знала где я провел последние 18 лет своей жизни а впрочем об этом лучше не думать опять же за это отклонение с пути Малин меня по головке не погладит, но я решил, что 15 минут никакой роли не играют, тем более, что точного времени прибытия в Порторож мне не назначено, только велено быть к вечеру, а женское общество мне сейчас, ну, прям-таки необходимо для адаптации к нормальной жизни и, главное, для поднятия духа. Если я не возьму себя в руки и не перестану психовать, то провалю все дело. В Копере я оставил машину на стоянке на берегу моря, и повел свою спутницу в кафе городское, которое приметил издалека. Два кофе заказал я подошедшему Кельнеру. — А может, чего-нибудь еще? Нет, — Нет-нет, что вы? кофе лучше всего, — ответила девушка. — На этом разговор наш пресекся. Напрасно подбирал я слова, чтобы его продолжить, напрасно ломал голову в поисках подходящей темы. Кельнер принес нам кофе, поставил перед нами. Не придумав ничего путного, я хотел было с горя спросить, не подложить ли ей сахарку побольше, но в этот миг мне аж горло перехватило от изумления. Какой-то мужчина, он проходил мимо кафе, внезапно остановился и вперил в меня вызывающий взгляд. Этот человек меня явно знал. Это было более чем очевидно. Взгляд его не выражал любопытства, а говорил скорее о том, что он меня помнит очень хорошо и желает своим присутствием напомнить о себе. Да и я его начинал припоминать. Лицо знакомое. Откуда же я знаю этого типа? Откуда только... — Вы и вправду выглядите очень усталым заметила девушка, вырывая меня из раздумья. Она по-своему истолковала выражение, появившееся на моем лице при виде странного типа. Я поддакнул, не желая пускаться в объяснение по поводу знакомого-незнакомца. «Да, — Да-да, вы правы. Как ты здорово устал. Думаю, нам лучше тронуться в путь. До порта совсем немного. Там я и отдохну, как следует. А такая короткая передышка только размаривает сидишь и с места не можешь сдвинуться произнося это я следил взглядом за человеком стараясь однако делать это незаметно хотя как мне казалось он добивался как раз обратно привлечь к себе мое внимание я видел как он отойдя на несколько шагов остановился на мгновение обернулся и исчез среди прохожих как вам угодно ответила девушка на мое предложение продолжить путь Я вынул из кармана деньги и положил их на столе, указав на них кельниру. Встал и направился к выходу с террасы. «А вы и кофе не выпили», — остановил меня голос девушки. «Тут только я уразумел, что даже не притронулся к своей чашке, настолько захвачен был мыслями о странной встрече. Но возвращаться за столик уже не хотелось. Я так устал, что всякая охота пропала». Пояснил я девушке которая в нерешительности медлила возле нашего столика. Поехали. Мы пошли на стоянку. И тут я, наконец, вспомнил, кто этот человек. Вернер Райхер. Да как я вообще мог его позабыть? Во время войны он работал в том же отделе немецкой разведслужбы, что и я. Начальником он мне не был, хотя и занимал положение гораздо выше моего. Откуда он здесь проклюнулся? Приехал в Югославию как турист. Глупости. Мне ли быть таким простачком? Это же яснее ясного. Вернер Райхер — тот человек, который домогается контакта со мной. Зачем? Это пока неизвестно. Но что это он, не может быть никаких сомнений. Слишком невероятным было бы такое стечение обстоятельств. Что же мне делать? Ринуться вдогонку и схватить, кликнув на помощь ближайшего милиционера? С одного маху разрубить узел и с легким сердцем вернуться в Загреб, не опасаясь больше, что прошлое расставит мне хитрую западню? Я поглядел в том направлении, куда исчез с Райхер. Было уже слишком поздно. Лабиринт узких старинных улочек позволял ему скрыться. Поднимать шум, сзывая милиционеров, объясняя им, что случилось, было бессмысленно. Более того, это бы насторожило Райкера. Не стоит, пожалуй, торопить события. Лучше всего продолжить путь в Портораж. Он меня видел. Знает, что я еду по его приглашению и колеблясь, первой же возможностью, чтобы вступить со мной в контакт. — Наверное, нравится. — Вы что-то сказали? — спросила девушка. Только тут я осознал, что, погрузившись в размышление вслух произнес это имя. Я попытался выдавить из себя улыбку. — Нет, нет, ничего. — объяснил я так, мысли вслух. Перед тем, как покинуть Коппер, Я сделал на машине круг по городу в тщетной надежде высмотреть Райхера среди прохожих. Девушка ничего не сказала по поводу этой непредусмотренной прогулки. Вероятно, решила, что я, пользуясь случаем, хочу полюбоваться городом. Только когда мы снова вымахнули на автостраду, она заметила. — Вы, кажется, чем-то встревожены. — Вот-то что-то случилось. «Может, встретили в копии кого-то, кто мне неприятен, а? Я утвердительно кивнул, позабыв о том, что девушку нисколько не должны касаться ни моей теперешней заботы, ни моя прежняя жизнь. Я вдруг почувствовал неодолимую потребность кому-нибудь довериться.